Мной владела лишь одна мысль — набрать побольше съестного и бежать, уйти как можно скорее из этой проклятой, не похожей на земную, местности. Несколько дальше я нашел в траве кучку грибов и съел их, затем наткнулся на темную полосу проточной воды, там, где раньше были луга.